31 мая 34. -го. Живая этика усматривает все понятия, которые являются основами жизни. Для того, чтобы приложить живую этику к жизни, нужно прежде всего найти в себе качество истинного служения иерархии. Именно все ханжи прежде всего отходят от живой этики. Никакое предстояние перед предметом, символизирующим высший из обликов, не поможет, если нет истинного почитания. Мы знаем ханжей, которые могут молиться словами, но молчат сердцем. Именно эти ханжи любят говорить о священном изображении, висящем у них в углу или стоящем на столе. Живая этика должна прежде всего выражаться в этике явленных действий каждого дня. Живая этика поможет охранить обличие человека. Эти огненные законы дадут духу понимание иерархии. Служение может быть чудесным мостом между мирами, ибо мир тонкий не поможет духу окружиться тонкими энергиями, если заразы духа не изжиты на земле. Не нужны все уверения в преданности. Не нужны поминания учителя. Не нужны поминания владыки там, где нет понимание живой этики. В мире тонком не уйти от своих переживаний. Так же, как собственный свет освещает окружающее, так и собственная тьма заглушает все пространство. На пути к миру огненному нужно задуматься о грозных последствиях, если живая этика не была применена в жизни.